Глава 21. У меня отобрали остаток времени. Скрываясь за грохочущими стиральными машинами, я оборачиваюсь на вход, из которого появился. И только сейчас замечаю висящие в ряд форменные костюмы. Каждый комплект отделен деревянной перегородкой. Вешалки с формой тянутся вдоль стены до самого прохода в нужный мне коридор. Словно сменные наряды для куклы, каждый форменный костюм соответствует определенной роли мистера Вилнера — водитель, повар, мажордом, санитар, разнорабочий, садовник. Возле каждой вешалки есть отдельный ящичек с аксессуарами и инструментами. Удобство открытого гардероба становится предельно ясным, когда справа открывается дверь, и появившийся оттуда Вилнер стремительно подходит к вешалкам. Он очутился у гардероба быстрее, чем я пересек бы комнату. Моя медлительность спасла меня от неминуемого обнаружения. Но теперь я попал в безвыходную ситуацию. Вилнер стоит возле вешалок с формой в десятки метров от бетонного коридора. Он снимает фартук садовника и делает пару шагов к костюму Жердома. Пока Вилнер торчит возле нужного мне выхода, мимо мне незамеченным никак не проскочить. Но если я дождусь, пока Вилнер переоденется, тогда он выйдет в коридор и вскоре заметит мою левую сандалию, подпирающую служебную дверь. Я в ловушке. Попробую выбраться или останусь, меня в любом случае обнаружит. Раздумывать некогда». Сейчас он наденет рубашку с пиджаком и повяжет галстук. В запасе есть еще один вариант. Я тихо просачиваюсь в темный коридор. В отличие от коридора, выкрашенного белой краской, здесь вдоль стен виднеются прозрачные двери многочисленных холодильных камер. Их внутренняя подсветка слегка рассеивает царящий в коридоре мрак. Слева и справа Мелькают холодильники с разными шприцами. Я бегу к металлической лестнице в конце коридора. Взлетев по ступеням, нащупываю в темноте над головой люк с маховиком, как на подводной лодке. Трясущимися руками поворачиваю затвор на 90 градусов, быстро и по возможности без лишнего шума. Поднимаюсь на ступень повыше и изо всех сил толкаю люк плечом, пытаясь его открыть. Люк поддается максимум на пару сантиметров и застревает, а в щель, словно песок в часах, сыпется земля. Судя по всему, люк закрыли грунтом и рулонным газоном, когда облагораживали территорию. Черт! Черт! Черт! Я бегу обратно мимо холодильников и снова прячусь за стиральными машинами. Через спутанные электрические провода я смотрю, как там Вилнер. Стоя в широких черных трусах, он аккуратно убирает форму садовника. В древние времена он мог бы стать великим воином или охотником. Моя попытка бороться с ним кажется теперь настоящим безумием. Я оглядываюсь в поисках какого-нибудь предмета, с помощью которого можно отвлечь внимание Вилнера. Наконец, мне на глаза попадается щепочка размером не больше ладони. Я подбираю ее и бросаю в дальний конец помещения. Щепка падает и рассыпается на несколько фрагментов. Звук от падения негромкий, тем не менее заметный в гулком подвале. Вилнер тут же застывает на месте. Из своего убежища я вижу, как он поворачивается к центру комнаты. Затаив дыхание, я жду, чтобы Вилнер отошел от выхода в коридор. Он делает три шага вперед. Я поднимаюсь на цыпочки, готовясь к спасительному рывку. Внезапно Вилнер останавливается и начинает с подозрением вглядываться в дальнюю часть помещения. Его не столько заботит, что именно упало, сколько вопрос «почему». Следующие несколько мгновений Вилнер крутит головой в разные стороны. Его взгляд скользит вдоль стеллажей, вентиляционных шахт, останавливается на стиральных машинках, и тут я отодвигаюсь подальше в тень. В конце концов, вместо того, чтобы подойти к источнику шума, Вилнер делает то, чего мне совсем не хотелось бы. Идет к выходу в бетонный коридор, куда мне и нужно попасть. Он медленно идет по коридору и скоро достигнет двери, подперты моей сандалией. Я словно пойманная мышь, не убежать, не спрятаться. Из коридора доносятся шаги Вилнера. Близится неотвратимая жестокая развязка. Неудивительно, что в эти секунды полного отчаяния мой разум ищет спасение в мыслях о тебе. Что бы сделала ты? «Если бы была сейчас рядом, ты, как человек с ведущим правым полушарием мозга, всегда уравновешивала мою сухую логику своим нестандартным, непостижимым для меня взглядом на вещи. Помню, как ты открыла дверь в нашу квартиру с селфи-штативом, когда мы потеряли ключи, как успокоила пьяного дебашира, убедив, что знакома с его матерью». Ты наверняка посоветовала бы мне взять себя в руки, оглядеться вокруг и оценить проблему, с которой я столкнулся. Шаги Вилнера замирают возле лестницы, и я выбегаю из своего убежища. Стараясь не шуметь, быстро пересекая помещение мимо ряда вешалок с формой. Рубашка садовника с короткими рукавами теперь накинута на плечики, а рядом в ящичке садовый секатор и кожаный ремень. Возле белоснежного поварского кителя и фартука пара резиновых собой и колпак. Я уже слышу, как возвращается Вилнер. От безвыходности я подбегаю к белоснежной форменной рубашке мажордома и провожу запачканными при открытии люка пальцами по левому рукаву, оставляя бледную, но заметную грязную полосу. Пока Вилнер идет по коридору, я лихорадочно оглядываю ряд вешалок, с формой в поисках укрытия. Когда я замечаю форму на крайней вешалке, время внезапно замедляется. Там висит черный шоферский костюм. Тот самый, в котором Вилнер встречал меня на Кеннери Орф. В ящичке рядом лежит фуражка, пара водительских перчаток и почему-то ключи от Дианима. Я слышу, как Вилнер поворачивает за угол, и вжимаюсь в стену, прячась за слегка покачивающимся черным пиджаком. От глаз Вилнера меня скрывает лишь деревянная перегородка. Я едва дышу, прислушиваясь к каждому его движению. В паре метров от меня Вилнер останавливается. Раздается шорох ткани, короткий звук застегиваемой молнии, звякает пряжка ремня. Движения Вилнера упорядочены. Будничный, он ничего не заподозрил, ничего не заметил. До меня доносится удаляющийся шелест одежды, когда Вилнер выходит в коридор, и затем тишина. Затаив дыхание, я жду, пока он обнаружит то, что мне нужно, или наоборот догадается о моем присутствии. Кажется, что проходит целая вечность, когда он наконец разворачивается. И идет к корзине с грязным бельем, держа испачканную рубашку в руке. Не теряя ни секунды, я хватаю ключи от яхты и, что есть духу, мчусь в бетонный коридор. Я бегу вдоль голых стен. Перед глазами все пляшет. Взлетаю по лестнице, перепрыгивая через ступеньку. Прочь, прочь, от подвала. Сердце стучит, как бешеное. Нервы натянуты до предела. Врываясь в юго-восточный коридор, выдергиваю вторую сандалию, и дверь захлопывается. Погони не было. Мне удалось улизнуть. Дыхание постепенно успокаивается. Медленно приходит осознание. «У меня получилось». Негромкий щелчок смыкающихся при закрытии двери пластмассовых рук неожиданно оказывается самым приятным звуком на свете. Все детали возвращаются на свои места.